Занималась перехватом и электронной разведкой. В самом первом главном управлении был 16 отдел, занимавшийся этим же, но против шифровальных служб Запада. Как правило, агенты 16-го управления считались наиболее важными и никогда не выходили на контакты с местными резидентами первого главного управления в местах своего жительства. Шестнадцатое управление и шестнадцатый отдел использовали только своих курьеров, и встречи происходили только в нейтральных странах. Они согласились? Практически да. Мы пообещали им отдавать всю информацию Юджина. Объяснили, в чем дело. А если у нас ничего не выйдет? — спросил вдруг Ключков. — Ваша операция драфа провалится. Гордеевский улизнет на запад а Юджин останется в тюрьме. Что тогда? Тогда Дроздов заколебался, наконец, подумав, поднялся. — Я подам в отставку, товарищ генерал. — Этим вы не спасете Юджина, — махнул рукой Крючков. — Садись, давай еще раз все прокрутим. — Ох, как я не хочу отпускать Гордеевского! Для меня это как пощечина. — Да меня тоже, Владимир Александрович. Я ведь его давно знаю. — Вызовите генерала Грушко, — распорядился Крючков. И, посмотрев на Дроздова, вдруг спросил. — Представляешь, как он сейчас будет ругаться? 10 июля Олег Гордеевский вернулся из санатории домой. К работе он по-прежнему не приступал, находясь в отпуске. По-прежнему за ним следили, и он видел лишь первый круг наблюдения, состоящий из нескольких не очень подготовленных агентов. Ровно через девять дней Гордеевский вышел из дома в четыре часа дня на традиционную пробежку. В старом полуспортивном костюме, в мятой фуфайке, первый круг наблюдений даже не стал за ним следить, полагая, что он скоро вернется домой. Полковник не вернулся. Через несколько часов он встретился с представителем английской разведки. Еще через несколько часов он улетел из аэропорта, загримированный и с чужим паспортом. Проходя пограничный контроль, он не заметил, как в десяти метрах от него стоял высокий человек, внимательно за ним следивший. И лишь когда Гордеевский прошел паспортный контроль и получил обратно свой паспорт, он облегченно вздохнул. Кроме этой пары глаз, принадлежавшей англичанину, вторая пара чужих глаз была рядом с гордиевским и по документам считалась его супругой. На самом деле это была сотрудник английской разведки, получившая конкретные задания провести самого ценного английского шпиона, на посадку. Все прошло благополучно. Через некоторое время самолет взял курс на столицу, одной из социалистических стран, где они должны были получить другие паспорта и сделать пересадку, направляясь в Германию. Маршрут был выбран не случайно. Выезжающих в социалистические страны гостей проверяли не так строго. За полетом самолета следил полковник Тропаков. Когда самолет был уже в воздухе, он кивнул стоявшему рядом сотруднику. «Можешь передавать, все прошло спокойно». Он улетел. А Гордеевский сидел в самолете и думал о том, как впервые в истории КГБ ему удалось переиграть эту грозную организацию. Он был почти на свободе и от радости готов был кричать во все горло. Глава 34. Сидеть в американской тюрьме по сравнению с советской – это все равно, что получить путевку на престижный курорт. В отличие от отечественных тюрем, задавшихся благородной целью перевоспитать преступника, а на самом деле – создавших немыслимую систему унижения и издевательств над заключенными, американские исправительные заведения никаких высоких целей не ставят. Здесь нет такого показного лицемерия и лозунгов, призывающих идти на свободу только с чистой совестью.